Глава 13. Бунт на Нижнем Волге. Оловцы небольшое разбойничье племя, облюбовавшее когда-то каскад порогов для грабежа проходивших судов. Они успешно промышляли много лет, пока не достали всех вокруг и почти не прекратили судоходство по реке. Экспедиционные отряды из Волхова и Скального Грая, при щедрой финансовой поддержке содружества Семиградья, совершили несколько рейдов в район Большой Излучины и изрядно потрепали оловцев, вырезав едва ли не половину взрослого мужского населения. Оставшимся было обещано, что их ждёт та же участь, если не прекратят разбой. С тех пор оловцы притихли. Они не оставили свои поселения на волоках, нижнем, среднем и верхнем, но занимались теперь проводом судов за умеренную плату. Тяжелые лодьи и галеры ставили на катки и волокли по утрамбованному берегу мимо бурлящих порогов. Ставили на чистую воду, получали оговоренную плату и ждали следующего. Занимались оловцем и ремонтом судов, продавали запасные весла, мачты, паруса и якоря, торговали продовольствием и выпивкой, держали постоялые дворы и кабаки. В общем, не бедствовали. Но периодически продолжали тревожить окрестности смутными волнениями, то и дело прокатывавшихся в их среде напоминаниями о славном прошлом и глухими обидами на сильных и богатых соседей, укоротивших их воровскую страсть. До возвышения Соловья самые опасные разбойники выходили из оловцев. И в пиратской команде Соловья их тоже было немало. По всему этому Садко считал сейчас Нижний Волох самым опасным местом на реке. Если Соловей уже прислал коловцам, и те переметнулись к нему, жди беды. Провести щуку через пороги будет адски трудно. Садко поделился своими опасениями с Колобком, а тот с ребятами. Пока капитан уходил договариваться о перевалоке, Колобок предупредил их о возможных проблемах и велел держаться на чеку. Костя почесал в затылке. А почему нельзя просто углубить русло реки и забыть про все эти волоки? спросил он. Нафига каждый раз дрожать с этих холовцев? То есть как углубить? не понимающе нахмурился Олег. Это же пороги, Костян, тут скалистое дно, чем его углублять? Ну да, досадно поморщился Костя. Не подумал. Это в нашем мире всякие буры, проходческие машины, Котя оживился он снова. Можно же отвести реку плотинами и пробить дно киркой или вообще волшебством. Собрались бы тут Марья Моревна с книгиней, поколдовали и пробили бы русло. Вообще ловцы тут не нужны будут. Точно! У Олега заблестели глаза. Он оживился не меньше приятеля. Как южный обход! Ну, Костя, ну ты голова! Обязательно надо сделать после войны. А то понимаешь, тут Сидят, им сду емлют разбойники, ни за что, ни про что, да ещё и за перевоз хотят. Креным они перевоз. Мы ещё и мост построим, чтобы и к нам, и в Волхов из Семиградия без пересадок добираться. Олег восторженно рассуждал, как устроит тут всё по-новому, когда восстановится мир. Костя смотрел на приятеля с улыбкой. Он рассматривал проблему исключительно с точки зрения инженерной логики. А Олег вцепился в нее как будущий князь и правитель. Эта мысль его позабавила и развеселила. Он даже забыл о своей утренней Хандре, сопровождавшей его все последние дни. Над головами раздались тяжелые шаги. Вернулся с откос помощниками. Несколько секунд ребята почти ничего не слышали. Потом команда, собравшаяся на палубе, разразилась гневными криками и отборным матом. Мальчишки тревожно переглянулись. Шарик поскрёбся в дверь каюты. Один момент, ребята, колобок соскочил со табуретки. Пойду узнаю, что там стряслось. Он выскочил из каюты вместе с шариком. Мальчишки переглянулись ещё раз, соглаสนки внули друг другу и тоже выбежали. Подбежав к лестнице на верхнюю палубу, они замерли и прислушались. Говорили капитан с колобком и изредка перебиваемые раздраженными голосами команды. Ни в коем случае! звенел тонкий голос колобка. Это абсолютно исключено. И я бы с тобой согласился в любой другой ситуации, гудел Садко. Но сейчас у нас выбора нет. Нам надо пройти волок и как можно быстрее. Попробуйте еще раз, капитан. настаивал колобок. Поторгуйтесь, отдайте всё, что у вас есть, царица возместит. Но мальчиками нельзя рисковать. Да они пушки хотят, понимаешь ты или нет? Повысил голос Садко. Как я без пушек пойду дальше? Да и царица мне голову оторвёт вместо возмещения, если я этим разбойникам пушки оставлю. Гул возмущённых голосов поддержал капитана. Пушки? смущённо переспросил колобок. С чего и ты? Пушки вдруг понадобились? Говорю же тебе, до них дошли слухи из Лукоморья. Они утверждают, что всем там заправляет соловьёв княжеское семейство вырезанное, и подценяться никому, а пушки им типа для обороны от бан соловья со всех берут. Брешут. Ясное дело. Вот и разубедимых, явим княжеча и его именем потребуем дать проход. Олег посмотрел на Костю за блестевшими глазами. Ясное дело, его эта перспектива весьма воодушевила. Нельзя рисковать, княжечим, настаивал Клобок. Вели им дать проход именем царицы. Мы ее законные представители. У нас охранная грамота. Кстати об этом. Садко замялся. Ребята даже отсюда представили, как он смущенно закричел, почесал затылок. Про царицу тут тоже это самое, мол лежит при смерти, а то и умерла в столице разброд. Царевич сбежал, а змеи Елена разоряет округу. В общем где скать власти нет и никто им не указ, ни волха в низкий льный грай. Бронье, мерзавцы, насовать им в холебало, вздернуть баламутов. Опять старое вспомнили. Хоор возмущённых криков перекрыл слабенький голос колобка, и ребята не услышали, что он сказал Садко. Мальчишки сметенно переглянулись, не зная, чему верить. Новости казались невероятными, и даже если оловцы не врали, их самих могли обмануть. С другой стороны, они уже много дней не получали никаких известий из внешнего мира, и кто знает, что за это время могло произойти в Волхове, да и в других местах. В нестройном возмущении команды Косте послышалась какая-то неуверенность. Кажется, люди с отко тоже не знали, что думать, и действительно ли оловцы всё наврали. Тихо! Зычный голос капитана перекрыл все прочее. Пушки я этим татям не отдам. У нас их и так всего четыре, и слутист тот отбиваться будет нечем. Нам надо сегодня пройти волок, и мы пройдём, если потребуется силой, но сперва попробуем добром. Над головами ребят раздались тяжёлые шаги подбитых капитанских сапог. Они даже не пытались бежать или прятаться. Так протянул Сотко, спустившись по трапу и оглядев стоявших рядом мальчишек. Всё уже слышали значит. Я готов, капитан. Алекс смело шагнул вперед, вздернув голову. Скажите, что делать? Да. Садко смущенно оглядел княжича, кажется, до сих пор сомневаясь. В общем, при такой нужде ницего сложного на самом деле. Постоянешь со мной, подтвердишь все, что скажу. Держись, браво, смотри грозно. Надо, чтобы эти разбойники увидели здесь князя. Увидели власть. Мы никуда не бежим. Мы доставляем тебя от родителей к тётке, понял? И ты здесь у нас лучшее доказательство от того, что всё под контролем. Олег кивнул, поразив костью то ли напускным, то ли истинным спокойствием. Вот это князь, завистливо подумал он. Мне бы так. Ну, пошли. Соловей взял Олега за плечо, подтолкнул к лестнице. А ты, парень, обожди. Он повернулся к Косте. Тебе светиться нельзя, да и не за всем покадста. Ну уж нет, подумал Костя, подождав, пока с откоса Олегом поднимутся на палубу и бегом устремляясь обратно. Я, блин, тут один не останусь. Я тоже хочу посмотреть. Он забежал в каюту, нашарил у Олега под матрасом шапку-невидимку, накинул свой замшевый калграйский зипун и устремился обратно. Надев шапку, Костя осторожно, стараясь не дышать, поднялся по трапу на палубу. Глаза, отвыкшие за 2 недели от чистого дневного света, сразу же заслезились, и ему пришлось оставаться и подождать, пока они привыкнут. Было холодно и ветрено. Костя, поёжившись, натянул шапку поглубже и запахнул дипун поплотнее, застегнув верхнюю пуговицу. Он стоял на палубе покорёженной и побитой омутом галеры, рядом с торчащим обломком сломанной мачты. Причалов не было. Галера наискось уткнулась килем прямо в пологий песчаный берег. Слева берег поднимался невысокими, но крутыми холмами, поросшими лесом. И проволочь галеру там было нельзя. Впереди река бурлила и ревела, падая с обрывистых ступеней и просачиваясь сквозь острые чёрные камни, торчащие из воды. Идеальные условия для рафтинга, подумал Костя, но не для прохода тяжёлых торговых судов. "Собирай народ!" проорал Сатко, заставив его вздрогнуть и повернуться к носу корабля, где сгрудилась команда. загораживая капитана, Олега и Колобка. Не пойду больше к вам бая. Сюда давайте. Костя осторожно прислонился к правому борту, стараясь не шуметь и не привлекать внимания шарика, чей хвост мелькал впереди, рядом с Олегом. В метрах в 300 от берега стоял посёлок, от которого подходили группы людей. Несколько человек стояло под самым носом галеры, махая руками и подзывая идущих. "Оловцы", подумал Костя. "Вот они какие оловцы". Они были одеты в потёртые кожаные куртки и шаровары, заправленные в невысокие, подвязанные на лодыжках сапоги. У многих на ремнях висели боевые топоры. Мужчины носили длинные вислые усы и длинные волосы, стянутые в хвост. Женщина напротив стриглись коротко и красили волосы. Как сойка, сообразил Костя. Ведьма она тоже из них. Ну что, Холмозёрский, крикнул один из подошедших. Что решил? Уступаешь нам пушки или назад возвращаешься? Видимо, он здесь главный, решил Костя. Он был совсем седой, старше всех прочих. Кожаная куртка его была обильно украшена бахромой и лакированными пуговицами, а вместо топора за поясом торчал короткий меч. "Не то, не другое", крикнул Сатков в ответ. "Слушай сюда, Махоня. Княжья семья в целости и сохранности. Видишь, кто тут?" Он взял Олега за плечи, выдвинул вперёд. "Сын князя Скаргайского, и твой князь Нацет тоже. По закону, по обычаю и по старому уговору ты ему крест целовал. Так сто хорошка бенится. Дай путь чистый, возьми сто по уговору, не больше. Сын говоришь. Махоня подошел поближе, прищурился, задрав голову. А чем докажешь? Мало ли какого мальчишку мог вытащить. Глаза про три, рявкнул Садко. По за прошлым году проплывали здесь скальграйские, останавливались. Ты же их принимал. Забыл, что ли? Не узнал? За 2 года дети быстро растут, порой и не узнаешь. Парировал махоне, складывая ладонь лодочкой и представляя глазам. "Коли ты и в самом деле княжий человек, так скажи мне, чем вас тут угощали в прошлый раз?" А, Олег замялся. Стерляжь ей ухой кажется, жареным сайгаком с лепешками, козьим сыром и клюквой. Да, клюквой кажется, или брусникой, не помню уже точно. Помню, что батя тебе этот меч подарил. Олег ткнул пальцем в меч на поясе старосты. Тот молчал, настороженно глядя на княжича. К первой группе подтянулись и другие. Теперь за спиной Махоне стояло человек 40 здоровых мужиков. Некоторые уже, словно не взначая внимали топоры, и пробовали пальцем остроту лезвия. Ну, допустим, процидил Махоне. Ну а что там у вас всё-таки случилось, княжич? Что тебя занесло сюда? Проявив уважение к хрен собачий, опять рявкнул Садко. Перед тобой, сыны, наследник князя Скальграйского, а ты к нему как к своей кобыле подходишь. Толпа за спиной махоньше вельнулась, издав не громкий, но явственный ропот. Старик поднял руку, успокаивая: "Мои извинения, княжич". Он демонстративно поклонился, прижав правую руку к сердцу, а левую отведя чуть назад. Просто слухи разные доходят, нехорошие слухи и с севера, и с юга. Непонятно, чему верить. Оставался бы ты у нас, княже, пока всё там не успокоится, а то мало ли что. Костя похолодел. Намёк старосты Аловцева был вполне прозрачен. Они явно намеревались взять их в заложники и продать кому-нибудь подороже. О том же самом подумал и Садко. Так, он отодвинул Олега и решительно выступил вперед. Значит, так, да? Не хотите дать путь? А если я Сицяс разверну свои пушки и сравняю с землей вашу навозную деревню? Толпа взорвалась яростными криками. Над головами засверкали топоры. Махони опять поднял руку, угомонив соплеменников. Это не поможет тебе пройти пороги, Холм Мазёрский спокойно ответил он. И пушек у тебя немного, и нас больше. Пока будешь полить, мы захватим корабль, и тогда уже многие пострадают. Бунт! проревел сотко, перегибаясь через борт. Ты на княжескую жизнь покушаешься, утырак! Знаешь, что с тобой сделают за это? Выпустят кишки и подвесят за них же. Год будешь помирать. Я не хочу неприятностей, Холмсёрский, ответил Махоне, пожав плечами и засунув большие пальцы за пояс. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Осташь нам, княжича, сдай пушки и можешь идти. Мы перетащим твою галеру. Даже вёсла дадим, если надо. Махоня, не барзей, посоветовал Садко. Кому ты сей ца с продаж князиться? Кому не продай его, все равно выкупит и он будет дома. И тогда твоя башка будет торца от из задницы твоей кобылы. Лично позаботьсясь, пообещал он. Никто никого не собирается продавать, купец. Что ты всё по своей мерке мериешь? Мы защитить хотим княжича. Ты слыхал, что на севере творится? Нет уже Волхова. Врёшь, выкрикнула Олег, вырываясь из-под руки садко. Дай только крёстная узнает, что тут творится, она сразу порядок наведёт и тебя первого взёрнет. У него срывался и звенел от напряжения голос. Кости переживал сейчас за друга больше, чем за все остальное. Врываться вот так в мир взрослых — это оказывается адски трудно. Он бы не смог так. Махоня прищурившись внимательно посмотрел на Олега, раскрасневшегося от волнения и холодного ветра. А что ж ты тетку-то вспомнил, а не родителей, а княжич? Злорадно усмехнулся он. Не помогут они тебе, значит. Так и тётка не поможет. Померла она. Вряжь, опять прокричал Олег, срываясь в фальцет. Вряжь, разбойник. Всё с ней в порядке. Вот только узнает, садко зажал ему рот и отодвинул себе за спину. Это всё, махоня, спросил он с тихой угрозой. Твоё последнее слово. За кем останется последнее слово, тот и скажет его, ответил Махоня. А ты бы подумал ещё, купец. Сдай нам княжича и уходи. Зачем тебе погибать тут? Садко помолчал, буравя взглядом Махоню. Костя даже отсюда видел, как покраснело у него лысина и набухли вены на шее. Ты подумай, купец, повторил староста. Мы дадим тебе час. Подумай. Он развернулся, махнул рукой и повёл людей обратно. На краю посёлка собралось ещё несколько десятков человек. Имахони, видимо, готовился устроить военный совет. Садко решительно повернулся к настороженной команде. "Почки к бою!" приказал он. Потаскивай сюда все, шарахнем по ним, пока они там куцкуются, больше народу положим. А остальных перебьём, когда на борт полезут. Их там человек 200, заметил Васька Гусь. Не справимся, капитан. Разговорщики, рявкнул Садко, поднося увесистый кулак к носу Васьки. Пушки тащи я, сказал я. Если польнём правильно пол сотни снимем, и останется по трое на каждого, тыцто строими не справишься. Васька не ответил. Капитан один мог завалить и троих, и шестерых, и девятерых, но не всем тут повезло с такой мощью. Спорить однако никто не стал. Команда бросилась перетаскивать пушки на нос корабля, наводя на толпу оловцов. Пушки по сравнению с теми, что на галерах салтана, были небольшими, и Костя, увидев ядра размером с манго, за сомневался. Если только они разрывные, подумал он, а так вряд ли ими много убьёшь. Княжичица в трюм, приказал Садко. Капитан, я останусь, попросил Олег. Я умею стрелять, дайте мне тоже. Брыз, я сказал, раздраженно крикнул Садко. Мы отцом договаривались, беспрекословное подчинение. Ну, Костя знал, что капитан прав, и им с Олегом придётся сейчас вернуться в трюм. Но как же не хочется. Он покрутил головой, выискивая, нельзя ли где-нибудь затаиться на палубе и переждать бой здесь. Вокруг бегали люди, раздавали сабли и топоры. Корабельные стрелки заряжали пищали. И Костя не сразу обратил внимание на какие-то лодки вдали. Ему понадобилось пара секунд, чтобы осознать увиденное, и по холодю вбросится к кормовому борту. Снизу по реке быстрым уверенным ходом поднимались три узкие лодки, а двадцати гребцах каждая. На носу первой лодки стояла Костя не мог ошибиться. Он сразу узнал эти рыжие стриженные волосы. Она Сойка. Вот и погоня, которую всю дорогу так боялся Садко. Они всё-таки нагнали их в самый неподходящий момент. Будь дело на открытой воде, можно было бы тремя точными выстрелами потопить эти лодки, но пушки уже развёрнуты к берегу, и уже банально не успеть вернуть их обратно и навести на лодки. Костя стоял, вцепившись побелевшими пальцами в борт и не знал, что делать. Он понимал, что надо сию же секунду предупредить всех о новой опасности, но словно оцепенел, ни в силах, ни пошевелиться, ни крикнуть. Лодки! прорал кто-то у него над ухом, заставив вздрогнуть и прийти в себя. Он едва успел по сторониться от подбегавшего к борту Садко. Вот дермисьче! выругался Садков, смотревшись. И тут же до них долетел крик Сойки. Окружаем галеру! Мне нужны только мальчишки! Только мальчишки! Садко затравлен наглянулся. Лодки быстро приближались, и через 3-4 минуты должны были пристать к берегу. В толпе на границе посёлка началось какое-то шевеление. Кажется, там тоже заметили погоню. Положение становилось отчаянным. Колобок проорал Садко: "Поднимай своего подопечного с вещами и наверх". "Я тут капитан", тихо произнёс Костя, дёрнув Садко за рукав. "Ах ты ж ёп!", ругнулся Сатков, вдрогнув и невольно схватив его за плечо. "А ну давай за мной". Он поволок его к трапу, схтив другой рукой за шкирку Олега и рявкнув на ходу: "Огонь по оловцам!" Гря 01 за другим четыре залпа. Они вышли совсем не такими громкими, как рассчитывал Костя, и он даже не успел увидеть, попали ли. Садко с волоком их с Олегом в трюм, протащил по коридору и пихнул в каюту. Следом забежали Колобок и Шарик. "Снимай", приказал Садко. Костя послушно снял шапку. В общем, так, ребята, планы меняются. Вам придётся уходить с землёй, клубок вас доведёт. Собирайте от что тут у вас есть, надевайте шапку, и мы вас пустим. У вас минута отсто буйти невестимо. Живо! Но попытался было встрять Олег. Живо! рявкнул Садко, ударив кулаком о стол. Минута, я сказал. Костя понимал, что спорить бесполезно. Он наклонился, вытащил из-под кровати рюкзак. Запихал в него полбуханки хлеба, оставшейся на столе с завтрака, и кивнул капитану, мол, готов. Олег тем временем успел нацепить ремень с сумкой, пересыпал туда соли с солонки, закинул свечку, нож и пару жестянных кружек. Надел зипун, шапку и тоже готовно повернулся к капитану. "За мной!" хмуро приказал Садко. Он придержал дверь пропустил Костю, Олега и Колобка, но отпихнув сапогом шарика захлопнул перед ним. Пёс заскулил, зацарапался в дверь. "Он с нами!" Олег рванулся к питомцу. Садков схватил его за шиворот и грубо толкнул. "Кабель привлечёт внимание. На него шапку не наденешь, по нему вас выследят. Двигай, двигай!" Он пихнул Олега в спину, подталкивая к трапу. У княжича навернулись слёзы на глазах. Даже Косте было непереносимо слушать скулёж запертого пса. Времени не было ни на споры, ни на жалость. Они подбежали к трапу, капитан объяснил им, что дальше, и Костя снова надел шапку-невидимку. Потом взял за руку Олега и выбрался на палубу. Колобок обернулся воробьём и взлетел Косте на плечо. На палубе стоял дым и пахло порохом. За те доли секунды, что капитан позволил им повертеть головой, Кости успел заметить, что лодки уже в полутора сотнях метрах от берега и вот-вот пристанут, а со стороны поселка в рассыпную подбегают оловцы. А очередной пушечный залп пришелся почти впустую, задев осколком лишь одного. Зато у границы посёлка Костя заметил кровавое месиво из десятков тел. Он быстро отвёл глаза. Ищите мальчишек! Режущий вополь сойки перекрыл все прочие крики и звуки. И осторожнее саблей махайте. Они могут быть в шапке. Костя не успел понять, что это значит, как почувствовал тяжёлую руку Садко у себя на плече. Капитан подтолкнул их к левому борту, подтянул тяжёлый канат и на ощупь соединил руки мальчишек так, чтобы они держались и за канат, и за ладони друг друга. Держитесь крепче, прохрипел Садко и крякнув с натуги поднял мальчишек над бортом и начал спускать на берег. Костя думал только об одном: лишь бы не упасть, не выпустить руки Олега и не засветить приятеля. лучше бы он был в шапке, мелькнуло у него в голове за секунду до того, как коснуться берега. Он отпустил канат, продолжая старательно держать Олега за руку. Что-то упало им под ноги. Это оказалась небольшая лёгкая сабля. Мальчишки вздёрнули головы. Садко резко взмахнул рукой, показывая куда уходить и скрылся за бортом. А ну, молодцы, к бою! услышали они его истошный рёв никому не сдавалась безумная щука никому и не сдастся быстрее пискнул колобок на плече олег подобрал саблю и дёрнул приятеля за руку колобок перелетел на плечок няжечу и пищал теперь ему в ухо раздавая указания костя не возражал Он даже рад был снова предоставить руководство приятелю. На берег уже высаживались разбойники-соловья. Они забрасывали обордажные крючья на борт, лезли, цепляясь за канаты. Люди с откору били канаты и падали подстреленные из аркибус. Сойка с диким блеском в глазах карабкалась вместе с остальными, а ее прикрывали с земли два стрелка с заржженными фителями длинноствольных пещалей. С другой стороны подбегали оловцы. Они не пытались вскарабкаться на палубу, а яростно врубились топорами в борт судна, рассчитывая пробиться внутрь и ударить по команде Садко с откоса тыла. По ним из аркибус били стрелки с откоса, почти всегда попадая, но выстрелы были редкими, а оловцев было много, и они буквально за минуту прорубили в днище корабля лаз. из которого выскочил взлохмаченный и испуганный шарик. Он заметался между но корующих и машущих топорами оловцов, испуганно взлайвая и взвизгивая после очередного раздражённого пинка. К счастью, в этот момент мальчишки, убегавшие от берега в сторону посёлка, обернулись в очередной раз взглянуть на сражение и успели заметить шарика. Олег пронзительно свистнул В шуме и грохоте боя никто, кажется, не расслышал свист, кроме пса. Настороженно подняв ухо, он сначала неуверенно дёрнулся в их сторону, а потом, потыкавшись носом в землю и взяв след, радостно помчался прямо к ним. Быстрее, быстрее, стонал колобок на плече у Олега, но тот не сдвинулся с места, пока не дождался шарика. Какой-то мальчишка-оловец лет 14 бежал на них от посёлка с поднятым топором и выпученными глазами. Их он не видел и собирался зарубить чужого пса, раз уж не пустили на настоящее сражение. Костя почувствовал, как Олег присел, дёрнув его за руку и понял, что будет дальше. Мальчишка повалился на землю с истошным воплем и разрезанными ногами. Он хватался руками за раны, из которых листала кровь, и водил диким взглядом вокруг себя, не понимая, что произошло. "Пострея!" просепел Колобок. Олег дёрнул товарища за руку и потащил к посёлку, в котором остались сейчас одни только малые дети и старики. Почти все взрослые выбежали на штурм безумной щуки и встречу несданных гостей на лодках. у самого посёлка Костя остановился, последний раз обернувшись на галеру. Всё, что ему удалось разглядеть в клубке тел на палубе это лысину с отко, вращавшего тяжёлой секирой как тросточкой, и рыжею лохмысойки, пробивавшейся к капитану с саблей и с таким же диким упоением, как и он сам к ней. Костя всхлипнул, отвернулся, Мстительно скользну взглядом по куче окровавленных тел, разбросанных первым залпом с безумной щуки. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, мелькнуло у него в голове. Олег дернул его за руку. Так, держась за руки и тяжело дыша, мальчишки вбежали в притихший и почти пустой нижний волок. Шарик, задрав и скрутив в кольцо хвост, бежал рядом с ними.